Голова 3. Тошнота и головокружение. Вот то, что я испытала, едва открыла глаза. Хорошо, что вокруг царила тьма, иначе рези и слёз было бы не сбежать. Глаза болели, словно я много и долго читала. Пошевелившись, поняла, что лежу на постели. Подо мной был лишь тонкий матрас и нечто, заменявшее подушку. Сверху кто-то бросил тонкий плед, но я всё же ухитрилась замёрзнуть. Или это просто в помещении было так холодно? Где я вообще? Куда меня привёз мужчина в чёрном и что произошло с семьёй Коб? Крик Тильды до сих пор эхом звенел в ушах, и внутри скопилась такая горечь, что хотелось выйти и плакать от бессильной злости. Потому что я сильно сомневалась, чтобы эти несчастные, проявившие ко мне милосердие, остались целы. Не после того, что рассказала ведьма. «Боги!» – простонала я, голос скрипел, пить захотелось ещё сильнее, но я и не думала звать кого-то. Сначала медленно села, стараясь привыкнуть к темноте. Но в комнате, а это точно была комната, не нашлось ни одного источника света, Впрочем, это не помешало мне ощупать и изучить свои руки и ноги. Удивило то, что я не была связана. Скорее всего, меня заперли в каком-то доме, а снаружи находится стража. Мысль о побеге мелькнула, но тут же притихла. Стоило мне на неё цикнуть, Рано ещё думать о том, чего не знаю, но осмотреться стоит. Я сползла с кровати, Ногами нащупала крошечный, облезлый коврик, успев порадоваться тому, что с меня не сняли сапоги. Видимо, положили в том, в чём была. И на том спасибо. Даже не знаю, как бы себя чувствовала, если бы кто-то из этих мерзавцев прикоснулся ко мне, пусть и находившийся без сознания. Сделала неуверенный шаг вперёд, стараясь не шуметь. Под ногами точно было дерево, простой деревянный пол, какие бывают в деревенских домах. Видимо, мы где-то в лесной сторожке или вернулись в деревню. Но последний вариант отбросила, мысль показалась глупой. Качнувшись вперёд, вытянула руки, злясь на то, что ничего не вижу. Зато уловила запах. пахло лесом и почему-то сырой землёй, как после хорошего дождя. Несколько шагов вперёд, и пальцы коснулись холодной стены, тоже деревянной. Вздохнув, пошла вдоль, намереваясь таким образом найти дверь или окно. Хотя бы что-нибудь, что может помочь выбраться из ловушки. Но сделав ещё несколько шагов, нащупала преграду и замерла. А затем быстренько прикоснулась к чему-то мягкому и тёплому. Ткань а под тканью твёрдое тело. Мышцы, словно отлитые из стали. А, -а, -а, а Отшатнувшись, не удержалась. Вскрик поглотил чужой смех, а затем темнота произнесла чужим отвратительным голосом. «Я рад, что ты проснулась!» Это был он, мальчишка-маг из моего прошлого, который вырос и стал ещё более жестоким, чем прежде. «Кто ты?» выкать не стала, не вызвал у меня уважения этот мерзавец, который воюет с женщинами и детьми». Медленно попятилась назад и шла до тех пор, пока под колени не ударила кровать. Только тогда села, таращая слепо в темноту перед собой, уверена в том, что он рядом, хотя ни единого звука, кроме собственных шагов, не услышала. «И почему мы в темноте?» Спросила, заглотнув вязкий ком. «Не хотелось показать себя трусихой перед этим зверем. Что-то подсказывало мне, что этот мужчина любит силу, презирая трусость. Но как унять дрожь и в теле, и в голосе?» «Ты спала?» – просто ответил Мак. «Это ты меня усыпил?» – ответила резко. «А те люди, семья, с которыми я ехала, что вы с ними сделали?» Это казалось не особенно важным сейчас. Собственный страх отступил перед волнением за других людей, хороших и благородных, которые пытались помочь мне даже перед лицом опасности. «Какая разница?» равнодушно проговорил маг. «Для меня это важно», — он хмыкнул. «Боюсь, воровка, ты сейчас не в тех условиях, чтобы высказывать претензии и устраивать допрос. «Воровка? Он там с ума сошёл? Его камень я брать не хотела, просто подняла, когда он сам его и уронил». «Я ничего у тебя не крала», бросила резко и почти сразу ощутила, что он рядом. Тьма покачнулась, ткань платья на груди собрала в кулак сильная рука мужчины. Он передвинулся так близко, что тепло его дыхание шевельнуло волосы, выбившиеся из прически. «Не крала, говоришь?» прорычал он, впервые потеряв терпение. Внутри что-то сжалось в тугой ком. Страх нахлынул, словно волна на берег. Тяжелый и удушливый сдавил грудь, так, что дышать стало тяжело. Не видела, но чувствовала, что он разглядывает меня. И этому мерзавцу темнота помеха не была. Я его не видела, а вот он меня прилично. «Трус!» – прошептала отчаянно. «Только трус действует под покровом темноты». Короткий сдавленный рык был мне ответом. Ох, как ему не нравилось то, как я назвала его. Рука, удерживающая меня, дрогнула, Затем мужчина встал и потянул меня за собой. Ткань печально затрещала, но выдержала. Меня поставили на ноги, а затем отпустили. В темноте что-то вспыхнуло, и комнату осветил приглушённый свет. Выдохнув резко и обречённо, подняла голову, увидев того, кто стоял передо мной, держа на раскрытой ладони магический шар. Именно он и освещал пустую квадратную комнату, где единственным предметом мебели была кровать за моей спиной. Всё остальное просто стены, без окон, и даже дверь вот так сразу не найти. Но взгляд приковывала фигура в чёрном плаще. На маге были чёрные штаны и высокие сапоги. На руках натянуты перчатки из кожи а под плащом скрывалась тёмная куртка с металлическими вставками, поблескивавшими в свете магического пламени, и меч в дорогих ножнах, украшенных серебряным драконом, ползущим до рукояти. На голову мага был наброшен широкий капюшон. Он закрывал лицо мужчины, так что рассмотреть что-либо под ним было просто невозможно. И, полагаю, без магии тут тоже не обошлось. Впрочем, я помнила его лицо, хотя кто знает, вдруг годы изуродовали красивую внешность злого мальчишки или в бою ему разукрасили физиономию и шрамами, хотя я была бы только за. Ни к чему бездушному злодею красивая внешность, пусть выглядит таким, каким является внутри, гнилой и уродливый, жестокий и беспощадный. «Где камень?» – произнёс маг. «Где глаз дракона?» Я была отшатнулась назад, но путь к отступлению перекрывала кровать. «Я чувствую его в тебе», – почти зарычал он. «Как это могло произойти?» Он протянул ко мне руку. Сильные пальцы, обтянутые жёсткой чёрной кожей перчатки, обхватили шею. Неожиданный страх, холодный и липкий, окутал меня, хотя мужчина не причинял боли. Просто держал за горло, позволяя этому страху расти, разливаться под кожей, колоть целыми тысячами острых незримых игл. Позволял понять и осознать, что я в его власти, что у него хватит сил просто раздавить меня, будто подчёркивал, что ему ничего не стоит сжать пальцы и разрушить мою жизнь, уничтожить её в один миг. Заставлял бояться и упивался этим страхом. Заглотнув, открыла глаза и встретила взгляд, прятававшийся в темноте. Его глаза лихорадочно сверкали, но лицо так и не получилось разглядеть. Темнота под капюшоном скрывала его, превращая в простые, едва угадываемые очертания. «Скажи мне то, что я хочу знать!» Прохрипел в тишине голос, и я снова вздрогнула. Голос, как и рука, пугал меня. «Боги видят, я еще никогда так не боялась!» «Скажи, и, может быть, я отпущу тебя!» Продолжил маг. Его пальцы на моей шее чуть сжались, подчеркивая мощь и силу этого человека или монстра. Нет, он не мог быть человеком. Жестокий маг, которому я попала в руки и теперь нахожусь на волосок от гибели. «Я...» — выдавила с трудом. «Я не понимаю, чего ты хочешь», — выпалило горячо. Он шагнул ближе, не отпуская моего горла. Склонился, и я уловила тёплое дыхание на своей щеке. Зажмурилась, снова испытывая позорный страх, услышав ответ. «Свою силу, потому что она не твоя. Ты, маленькая грязная воровка, украла её. И более резкая, пугающая до дрожи, украла у меня». Очеканил он каждое слово. «Что ты сделала?» Почему камень выбрал тебя? Почему он спрятался в твоём тщедушном теле? Если бы я только сама могла дать ответ на этот вопрос. Но, кажется, магу и не требовался ответ. Это стало понятным из следующей фразы, прозвучавшей глухо и явно обращённой к себе самому. «Но главное, как теперь его достать из тебя?» Отпустил так резко, что я покачнулась и шлёпнулась на кровать, глядя, как мой мучитель отпрянул назад. Взгляд его ушёл в себя. Мак задумался, а я сделала рваный вдох и отправил одежду. Понимая, что ничего хорошего мне ждать не стоит. Если бы я только могла взять и достать из себя камень, то немедленно сделала бы это. Правда, сильно сомневаюсь, что меня потом отпустили. Не похож маг на того, кто оставляет своих пленников живых. И то, что я когда-то спасла ему жизнь, вряд ли сыграет свою роль в моей судьбе. Боги, если бы я только знала, к чему всё это приведёт, я бы прошла мимо. Нет, я бы пробежала мимо проклятого мальчишки. Пусть бы подыхал там, под деревом, вместе со своим чёртовым артефактом. Скольких бы проблем можно было бы избежать. И догадываюсь, что своим поступком я спасла бы множество жизней. Но, увы, прошлое не вернуть. И пока я всего лишь пленница в руках мага. Та толика силы, что есть во мне, её ни за что нельзя демонстрировать. Не сейчас и не перед тем, кто владеет большей силой, недостаточной для того, чтобы уничтожить меня одним взмахом руки. Интересно. Размышляя вслух, он присел рядом на корточки, так, что мы теперь оказались почти одного роста. Я, сидящая на кровати, и он, расположившийся у моих ног. Рука в перчатке притронулась к моему плечу. Скользнула ниже и дрогнула, оказавшись рядом с солнечным сплетением» почти касаясь моей груди. «Да как ты?» – ахнула я, еще не хватало, чтобы этот негодяй меня лапал. «Молчи!» – рявкнул он и отпустил ладонь, прикоснувшись ко мне. Отпрянуть не получилось. Удерживая меня силой, он что-то произнес. Совсем непонятное слово. Но по телу разлилось уже знакомое тепло. Опустив взгляд, Увидела, как из-под его ладони льётся свет, исчезая внутри меня. В груди что-то жалось, затем придавило. Короткий миг боли, и мужчина отдёрнул руку, рыкнув от ярости. «Проклятие!» «Не получается забрать?» — выпалила я. Что-то толкало вопреки страху отчаянно дерсить магу. Словно где-то глубоко внутри была уверена, Не тронет. Не сейчас, пока я нужна ему. Или, чтобы быть точной, нужен камень, который оказался внутри меня. «Не получается», — ответил он. «Возможно, потому что ты сама сопротивляешься. Я чувствую в тебе силу, а камень её увеличивает. Не сопротивляйся мне. Отдай камень, и я оставлю тебе жизнь». Если бы я могла. Подняв взгляд устремила его в темноту, которая скрывала лицо мага. Не знаю, что толкнулось сделать так, как сделала, но я подняла руки и, вцепившись в его капюшон, постаралась откинуть прочь ткань, чтобы заглянуть в глаза мерзавцу. А чего-то мне казалось это жизненно важным: ощущение сродни инстинкту как тогда, в лесу, когда спасла магу жизнь. Мне казалось, что сейчас у меня это получится. Да не тут-то было. Этот человек тщательно оберегал свои тайны. Его пальцы обхватили мои запястья до того, как успела сделать рывок. Да так и остановились, подобно стальным тискам. Не отпуская и не позволяя сделать то, что хотела до боли, «Повелитель не любит, когда мы показываем наши лица?» Вдруг проговорил маг. Прозвучало на удивление спокойно. Я ожидала совсем другой реакции. «Ты что, урод?» выплюнула зло. «Есть что скрывать?» На мои слова мужчина не отреагировал, лишь убрал мои руки от своего капюшона и медленно поднялся на ноги. А затем, не сказав ни слова, просто вышел из комнаты. И, провожая его взглядом, вдруг поняла, что причина не во мне, точнее, не в моих словах. Он ушёл, но вернётся, когда поймёт, как вытащить из меня этот камень. Обречённо выдохнув, сползла на постель, чувствуя себя совершенно без сил после короткого общения с мерзавцем. «Господин!» Аллар низко поклонился, едва Райн вышел из комнаты, в которой находилась пленница. Всё то время, пока предводитель был там, Аллар не услышал ни одного крика, ни единого звука боли и даже стона. Это удивило воина, но он не посмел задать вопрос, зная на собственной шкуре, каким иногда бывает черный маг. «Накормить!» – бросил Райан проходя мимо. Аллор низко поклонился, но ответить не успел, лишь проводил взгляд на фигуру в чёрном, а затем обернулся к двери и несколько секунд просто стоял и смотрел, думая о той, которая находилась за стеной. Райан злился не столько на девчонку, сколько на себя, за те странные смешанные чувства, которые испытал, когда нашёл воровку на то, что вообще позволил себе что-то испытывать. Он прекрасно помнил их первую встречу, помнил и то, как она спасла его. Наверное, теперь девчонка жалела о своём необдуманном поступке, а ему было плевать. Он выжил, и лишь это главное. Плохо ли то, что глаз дракона оказался внутри девчонки. И вот в этом таилась загадка. Райн никак не мог взять в толк, почему камень выбрал девушку. Это оказалось невероятным. Нет, даже невозможным. Ничто не предвещало подобного. Артефакт предназначался для повелителя. Ради него и для него Райан собирал по частям эту древность. Хотел преподнести, словно самый дорогой дар, чтобы доказать свою преданность и верность. Но судьба сыграла злую шутку. Сначала она отняла глаз дракона, а затем у него ушли годы на то, чтобы найти воровку, посмевшую взять то, что ей не принадлежало. И всё же из головы никак не выходили её глаза. Не тот взгляд, которым девушка дарила его, когда поняла, что находится в темноте комнаты не одна. Нет, минуты раньше, когда очнулась, Всё это время он был рядом, сидел на полу, прислонившись спиной к стене, ждал, когда боровка проснётся, а потом увидел её глаза, распахнутые, удивлённые, полные тайны и этого света, болезненно коснувшегося сердца. Она была полна светом, как он сам тьмой. Подобное должно было взбесить, оттолкнуть его, но почему-то заинтриговала, хотя он старательно гнал от себя проявление этого интереса, но не удержался, не проронил ни слова, лишь поднялся так тихо и осторожно, что она не услышала. Скользнул вдоль стены, следя за её перемещением. И застыл, когда тонкие пальцы воровки коснулись его груди. В тот миг в голове что-то взорвалось – Ему стало легко и одновременно больно. Захотелось сделать что-то несвойственное лучшему воину-повелителя. Он на миг захотел отпустить девчонку, но сумел взять себя в руки и прогнать её тепло и свет, окутавшие словно мягкие объятия матери. И воровка сама этому поспособствовала, когда заговорила, когда повела себя так, как можно было ожидать». Разговор был коротким. Всё это время Райн следил за девушкой, оставаясь невидимым ею. Да, он создал магический свет, но не смог открыть лицо, не смог встретить прямой взгляд её глаз. «Действительно, как трус», — подумал мужчина и сам не понял, почему так поступил. Он никогда и никого не боялся. Единственным, кто имел над ним власть и смел диктовать ему свою волю, оставался Повелитель. Тот, кто заменил ему семью, но, по сути, стал не отцом и не старшим братом, а скорее хозяином. Впрочем, когда Райн соберёт артефакт и преподнесёт его своему Повелителю, он получит вожделенную свободу. А пока... «Надо разобраться, как достать из девчонки глаз дракона», – рассуждал он. «Говорить с повелителем надо было только наедине. Обряд вызова всегда происходил вдали от посторонних в глаз. И вот сейчас Райан углубился в лес как можно дальше от дома, где осталась пленница под охраной его помощника. Впрочем, последнему маг доверял мало». Жизнь научила его никому не верить. Но Аллор был еще одним воспитанником повелителя. И просто так избавиться от докучливого и завистливого воина было непросто. Хотя Мак это и планировал на будущее. Широкая поляна, открывавшаяся взору Райана, была темной. То, что нужно для проведения призыва. Ритуал простой, хотя и требовавший затраты силы. Маг встал в центре поляны, запрокинув голову вверх. Несколько секунд просто стоял, рассматривая переплетение ветвей, создавших своеобразный купол, который даже в самый яркий день не пропускал свет. А сейчас, когда было темно, ночь казалась глубокой и полной. Ни проблеска звёзд, ни света золотой луны. Только тьма, густая, обволакивавшая мужчину, словно чьи-то бережные объятия. Он опустил взгляд, достал из-за пояса короткий острый нож, поднял левую руку и провёл по ней остриём, разрезая кожу. Из пореза выступила кровь, и Райан, спрятав оружие, сжал пальцы в кулак, вытянув руку так, чтобы кровь упала вниз, на чёрную землю. Несколько капель исчезли во тьме, и маг проговорил слова призыва. В тот же миг пространство перед ним колыхнулось, вспыхнуло ярким синим пламенем, принявшим овальную форму. А когда мужчина закончил говорить, оно выросло до размеров его роста, и центр потемнел, а затем и вовсе приобрел очертания огромного тела. Загорелись яркие глаза — Налитый алым, взор устремился к магу, и Райн встретил его ответным, прямым. Даже зная, что повелитель не любит, когда он вот так смотрит на него, мужчина не мог ничего поделать с этим внутренним противоречием, упрямством и никогда не отводил глаза. «Ты…» – прозвучало во тьме. «Райан мой лучший слуга и воин!» «Повелитель!» Мак поклонился, но быстро поднял голову и снова встретил пылающий взгляд. Нашёл мой камень, — прорычала темная фигура. Да, повелитель. Тогда почему ты еще здесь? — прозвучала холодная. Почему не переместился ко мне? Мне нужен совет, ответил Раен. «Камень находится внутри девушки. Я пытался достать его. Применил силу, но не получилось. Алые глаза вспыхнули гневом. «Что?» – зарычала темная фигура. «Я не знаю, как достать глаз дракона». «Быть этого не может!» – ревела тень. «Что она такое? Кто она такая? Приведи ее сюда, ко мне, немедленно. Используй камень переноса». Его силы хватит, чтобы отправить вас обоих ко мне. Аллор приведет назад отряд. Но ты и эта девчонка нужны мне здесь и сейчас». Райн поклонился, а затем вместо того, чтобы уйти исполнять приказ, вдруг задал вопрос, удививший его самого и повелителя. «Что ты собираешься делать с ней?» Перед глазами встало лицо девушки. Её упрямо вздёрнутый подбородок, её показная бравада и взгляд затравленного мелкого хищника, который боится, но не уступит. «Какая разница?» — прорычала тень. «Выпотрошу, разрежу на части, раздавлю силой», — промолвил повелитель. «Всё, что угодно, лишь бы достать камень. Мне нужен он. Я слишком долго шёл к этому» чтобы теперь остановиться из-за какой-то никчёмной девчонки. И уже холодно, отрешённо и спокойно. «Приведи её ко мне!» Райн стиснул зубы. Тень пылала ярким взглядом и явно ждала в ответа. А маг чувствовал, что не хочет исполнять приказ повелителя. Странный, отчаянный протест, несвойственный ему прежде, вспыхнул, словно магический заслон, отрезав лучшего мага от его хозяина. Взгляд девчонки, ее поджатые губы, ее теплые ладони на его груди. «Райан!» – прогремел повелитель. Не ответив ничего, маг поклонился. «Я жду!» – добавила быстро тень и исчезла. Синий вихрь взвился там, где еще миг назад была фигура – а затем закрутивший серпантин рассыпался пеплом на землю. Райан круто развернулся и направился назад, к дому, впервые неуверенный в том, что хочет сделать. В отличие от предыдущего посетителя, этот человек лицо не прятал. В том, что это разные люди, не сомневалась ни на миг. Тьма вокруг вошедшего была не такой густой а сам он излучал силу иного характера. И от чего то доверять ему хотелось ещё меньше, чем предыдущему. Мужчина был высок и тоже одет во всё чёрное. Вот только капюшон откинут назад, и его лицо освещает магический свет, оставленный ушедшим похитителем. У него было длинное лицо, тонкие губы и светлые рыжеватые волосы, спадавшие на плечи. Пронзительный взгляд голубых глаз казался заинтересованным, но при этом прятал что-то в своей глубине. Опустив взгляд, посмотрела на поднос в руках мага. Руки вошедшего были без перчаток. Моё имя – Аллары Рис». Он подошел и без церемонии опустил поднос у моих ног, позволяя разглядеть нарезанный сыр, ломти хлеба и кружку то ли с водой, то ли с бледным чаем. «Меня прислал господин». Коротко, но беззлобно добавил. «Ешь, силы пригодятся». «Не хочу». Удержалась трудом от того, чтобы не перевернуть поднос. Хотелось пить. Остальное вряд ли бы поместилось в моем желудке. Но из рук похитителей брать не пожелала даже воду. «Не советую отказываться». Мак впился в мое лицо взглядом, а затем воровато обернулся на дверь. И прежде чем я успела что-то понять, присел на корточки, зашептав горячо и быстро. «Сейчас Райан вернется. У нас не так много времени». «Что?» – не поняла я. «Ты хочешь убежать?» – он придвинулся ближе. «Хочешь?» – я спрашиваю. «Потому что шанс всего один». Или сейчас, или никогда. Уверен, что когда Ксо вернется, он отправит тебя к нашему повелителю, а оттуда спасения не будет». Не веря своим ушам, наклонилась к Ризу, отчаянно шепнув. «Это что, какая-то ловушка?» «Нет», — ответил он и, подняв руку, рожал пальцы, продемонстрировав нечто на ладони. «Это был камень» переливающийся всеми цветами радуги, и я знала, что он из себя представляет. «В одну сторону», — прошептал мужчина, «его почти невозможно отследить. Решайся». «В чём подвох?» — не выдержала я. Верить этому человеку не хотелось, но его слова были такими соблазнительными, вводившими в искушение. Только я чувствовала скрытый умысел, «И, возможно, не мне во благо». «Подвоха нет», — ответил Аллар. «Я делаю это не ради тебя, а из-за Райана». Я встала на ноги, и маг тоже встал. Он оказался выше меня, но не настолько высок, как его господин. «Ненавижу его», — прошептал жарко мужчина. «Если хочешь знать, то я использую тебя, чтобы он сдох». Повелитель слишком долго искал камень. Он не простит Райану, если тот упустит тебя. Вот оно в чём дело. Я не удержала усмешки кривой и злой. Почему ты решил, что камень ещё у меня? Всё же не смогла не спросить. Потому что если бы Райн получил глаз дракона, мы бы с тобой не разговаривали. Последовал ответ, больше похожий на приговор. «Хочешь сказать, что ты отпустишь меня только ради того, чтобы подставить своего господина?» Я не верила этому воину ни на йоту, но камень на его ладони был самым настоящим. Я даже чувствовала исходящие от него волны магии. Кто-то влил достаточно маны, чтобы портал мог перенести хозяина туда, куда тот пожелает. А я желала, ой, как желала!» «Убраться как можно дальше из этого дома и от этих людей?» «Нет, Аллар не лгал. Рай не желал мне добра. Но я не доверяла ни одному из них. Решайся быстрее!» «Он склонился ко мне. Время идёт на секунды. Он поднял что-то с пола, и я не сразу поняла, что это моя сумка. Видимо, всё это время она лежала здесь» а в ней все мои вещи. По крайней мере, я надеялась, что никто не посмел рыться в моей одежде. «Пригодится!» Бросил почти лениво мужчина. На миг закрыла глаза, подвох был очевиден. Но не использовать шанс было равносильно смерти. Оставшись, я обрекала себя на смерть. Не думаю, чтобы Аллар сейчас шутил. «Хорошо!» произнесли губы. Давай сюда камень. Вот и умница. Он оскалился. Прежде чем уйти, ударь меня силой, выложись по полной, иначе Райн поймет, что это был обман, а так у меня останется время. Время для чего? уточнила, бросив быстрый взгляд на портальный камень. Время, чтобы закончить начатое. Он повернулся ко мне спиной, спросив: «Знаешь, как пользоваться камнем?» «Да», — ответила решительно. «Тогда бери». Изогнув руку, отдал мне сокровище. «А теперь бей, что есть силы, и уходи. Пока не поздно». Не зная для чего, но я кивнула. Внутри всё кричало о том, что меня пытаются обмануть. Но одновременно с этим начала чувствовать присутствие Райана. Не знаю, каким образом но ощутила, что он рядом, что он близко. Подхватив сумку, повесила её за плечи и взглянула на предателя. Тот продолжал стоять спиной ко мне. Тело воина было напряжено. Он ждал, когда я ударю. Собравшись, пустила силу на самотёк, позволяя ей перетечь в кулак густым незримым сгустком. От Отчего-то захотелось ударить Аллора как можно сильнее — но испугалась, что убью. Секунды стучали в сердце, словно кто-то заменил его на механические часы. И теперь стрелки летели, спеша совершить очередной круг. А Райан остановился всё ближе и ближе. Впрочем, почему чувствую мага, разбираться времени не было. Но я почти отчётливо увидела дверь и деревянные стены, Создалось впечатление, словно на миг я посмотрела перед собой чужими глазами. Его глазами. «Бей!» – шепнул зло Аллор, и я ударила. Воин не сдержал слова. Прежде чем сила коснулась его спины, он резко развернулся и ударил в ответ. Но я будто предчувствовала подвох отпрянула за секунду до того, как острое лезвие длинного ножа, неожиданно возникшее в руке мага, распороло воздух, зацепив скользь мою руку, оставив на коже едва заметную царапину. Почти одновременно с этим моя магия ударила в грудь Аллора, заставив его пошатнуться и опуститься на одно колено, схватившись за грудь. «Получай, мерзавец!» С каким-то удовлетворением пронеслось в голове и, перепрыгнув через кровать с неожиданной ловкостью, бросила портальный камень прямо в стену, прыгая следом в образовавшийся зев перехода. Воображение нарисовало точно то место, куда я хотела переместиться. Портал затянул в себя. Сжал, закрутил, унося прочь из домика, где я была пленницей а дикого рёва, ринувшегося следом за мной. Рай напоздал на какую-то долю секунды. Портал захлопнулся прямо у него перед носом. Я это знала точно. И выпав из чёрного водоворота прямо в какую-то грязную лужу. Подо мной звучно чавкнуло, руки провалились в тёмную вязкую грязь. Застыв на мгновение, подняла голову и огляделась. Портал выбросил меня посреди дороги. Вокруг стоял стеной высокий лес, а над головой томились тяжёлые облака, вот-вот грозившие пролиться дождём. А мне стало легко и радостно. Так что весь мир виделся прекрасным, нервно хихикнув, села, не разбирая, куда именно сажусь. Кажется, далеко от лужи я не отплазла. Резкий смех сорвался с губ но держать его не было сил. Так и поднялась на ноги, глупо посмеиваясь и заставляя себя идти. Где-то впереди между деревьев мелькнул свет и, кнув напоследок, окончательно успокоилась и, оглянувшись назад, с каким-то облегчением поняла, что погони нет. «Но он найдет тебя, если не поторопишься», мелькнула злая мысль. Поправив за спиной лямки, ускорила шаг, больше не смеясь, слушая, как небо над головой вспыхнуло ярким росчерком молнии, после чего громыхнуло так, что едва не подпрыгнула на месте. Где-то в сознании мелькнуло, что, попав под дождь, я, по крайней мере, смою налипшую грязь. Сейчас я сама могла бы напугать кого угодно, но торопливо бежала туда, где ночь разрезал манящий свет деревни, название которой я отлично помнила. деревне, которая расположилась за многие мили от моего родного городка. Аллар даже не пытался подняться на ноги. Его прошлая попытка не увенчалась успехом. Но, глядя в холодные глаза своего господина, он чувствовал, что едва удерживается от смеха. Счастье распирало его, казалось немыслимым и таким огромным, что воин мог выдержать любое наказание, потому что наградой за это будет высочайшая милость повелителя. Особенно, когда он предоставит ему беглянку. Он, а не Райан «Я бы убил тебя», — темный маг наклонился к Алору. Рука в перчатке схватила последнего за горло и с легкостью подняла вверх. Так что теперь воин не мог касаться ногами деревянного пола. И всё, что ему оставалось, это отчаянно дёргать конечностями, надеясь, что смерть заберёт всё же раньше не его самого, а ненавистного раина. «Даже сейчас, глядя в твои глаза, хочу просто переломить эту шею, как тонкую ветку», добавил тёмный маг и еще несколько секунд удерживал провинившегося на весу, словно размышляя «Отпускать Аллора или убить?». Но прошла секунда, за ней другая, и Райн разжал пальцы, хмуро глядя, как его воин падает на пол, судорожно глотая воздух и вцепившись обеими руками в собственное горло, будто пытаясь защитить его от мага. «Объясни мне». «Как девчонка могла обезвредить такого, как ты?» – спросил он. Она ударила в спину. Я не ожидал от нее подобной прытия. Скрючившись на полу, не в силах поднять взгляд на Райана, ответил воин. Поза его была настолько жалкой и раболепной, что лицо мага исказило гримаса брезгливости. «Ответишь перед повелителем», только и произнес он. «Да, господин». Согласился быстро Аллор, пряча в короткие ножны острый нож и отползая назад к двери, всем своим видом выражая раскаяние и сожаление за то, что подвёл старшего. Райн проводил его взглядом, испытывая желание, как следует стряхнуть своего человека, а ещё лучше прибить на месте. Повелитель спросит с обоих. Но даже теперь Райн понимал, что его вина будет сильнее, чем у этой жалкой шавки, носящей название «Воин». Но убить Аллора будет слишком просто и легко для последнего. Нет, пусть повелитель наказывает обоих, так как посчитает нужным. Тёмный маг повернул голову и взглянул в пространство. Туда, где ещё недавно был портал». Он никак не мог понять, каким образом девчонка открыла переход. Не могло у нее быть портального камня. А всё говорило об обратном. Воздух пах магии. Аллар не соврал. Воровка камня ударила его человека силой. Выложилась по полной и чудо, что не убило. И ведь хитрая оказалась плутовка. С ним вела себя как ягненок. Тихая, слабая. И ведь повёлся. Думал, что может предугадать всё. Думал, что всё будет просто и легко. Нет, это его просчёт. И придётся отвечать перед повелителем». Райн чувствовал злость на себя. И вместе с тем ощущал странное облегчение из-за того, что девушка осталась жива. Пусть её жизнь только вопрос времени, но магу не хотелось, чтобы она предстала перед повелителем так как он прекрасно знал, что произойдет после этой встречи. «Аллэр!» – крикнул мужчина, заметив, что воин уже поднимается на ноги там, за порогом комнаты. Вздрогнув, тот поднял взгляд, устремив его на ксо. «Да, господин. Мы отправляемся к повелителю. Немедленно. Вдвоем!» – рявкнул Райан и подошел к воину одновременно с этим доставая камень перемещения. Схватив за шиворот неудачливого мага, он силой сжал камень портала, уничтожая его и вызывая черную воронку, ведущую в чертог хозяина. Аллар что-то вскрикнул, словно попытавшись протестовать, но маг его не слушал. Темнота опустилась, окутала обоих Заклотила для того, чтобы мгновение спустя выпустить в середине огромного пустого зала, своды которого поднимались высоко над полом, выложенным чёрным мрамором. Молча отшвырнув от себя Аллера, Ксо поднял голову и устремил взгляд навстречу стражем, шагнувшим к незваным гостям. Стражей было четверо — в чёрных одеждах, свободного покроя, с оружием в руках они заступили дорогу Райну, мрачно взирая на тёмного мага с высоты своего огромного роста. Каждый из них был выше ксо, едва ли не в полный рост. Гиганты служили повелителю, сколько Райн себя помнил, и были последними из рода великанов снежных гор. Они обладали удивительной преданностью, но для того, чтобы её заслужить, повелителю пришлось приложить усилия. В чём именно они заключались, Райан не знал, а, возможно, не желал бы знать. Слишком много тайн и сил искрывал себе тот, кто занимал теневой трон, и он оберегал эти тайны, не особо делясь своими знаниями. «Я к повелителю», — произнёс Райан, устремив взгляд за спину великанов. Те молча выставили перед магом оружие явно не желая пропускать лучшего мага своего хозяина. Но Ксо лишь поднял руку, жестом веля стражи расступиться, когда в тишине зала прозвучал голос, усиленный магией. «Пропустите их!» Великаны расступились, давая дорогу Райну, и он кивком головы, веля Аллару следовать за собой, шагнул вперёд. Повелитель выседал на огромном троне из камня, положив длинные руки на подлокотнике в форме драконьих голов. Он взирал на приближающегося мага, чуть наклонив на бок голову, увенчанную тяжёлым ободом серебряной короны. Двигаясь к трону, Райан ощутил, как артефакт, который он носил на груди, заметно потяжелел и словно стал горячим. Но пока отдать его повелителю не было возможности. Лишь когда артефакт будет собран полностью, повелитель сможет прикоснуться к нему. Только тогда и не на мгновение раньше. Ксо смотрел в серебряные глаза властелина теней и понимал, что повелитель в ярости. Серебро глаз казалось живым. Оно словно перетекало внутри глазниц. И от этого зрелища магу всегда становилось немного не по себе. У повелителя было худое, удлинённое лицо, обрамлённое белыми, снежными волосами. Миндалевидные глаза и нос прямой и длинный. Полные губы, лишённые краски, выглядели светлым пятном над острым подбородком. Широкие плечи казались худыми, впрочем, как и всё тело, укутанное в тёмные одежды». Меч в ножнах, украшенных резьбой, стоял рядом с троном, небреждо прислонённый и словно создававший иллюзию силы. Но Райан прекрасно знал, насколько искусно повелителя владеет тяжёлым оружием, хотя чаще всего предпочитает наносить удары силой. Но недооценивать его как воина не стоит. Владыка способен дать отпор любыми силами и способами. «Повелитель!» Остановившись на расстоянии нескольких шагов от трона, маг опустился на одно колено, склонив голову. Почти сразу услышал, как рядом его движение повторил Аллар, и теперь оба мага предстали перед своим господином. «Где мой камень?» прозвучало в тишине. «Девушке удалось сбежать», – спокойно ответил Райан. «Что?» Тихо прорычал повелитель и резко поднялся со своего места. Райн скинул голову, встретив переливающийся взгляд серебряный глаз. В тот же миг мужчина ощутил, как воздух в зале словно напитался энергией магии. От фигуры повелителя во все стороны потянулись серебряные нити силы. Аллар клонивший колено рядом, вскочил на ноги и страхи отпрянул назад. Что уже спокойнее повторил Вастилин. Мы виновны оба спокойно сказал Райн. Я недооценила девчонку, а Алар позволил ей убежать. И ты так просто сейчас об этом заявляешь прорычал повелитель в ответ. «Зная, как для меня важен глаз дракона, посмело упустить то, что уже было почти в твоих руках?» Райан было открыл рот, чтобы ответить, но внезапно Аллар бросился вперёд, упав ниц на ступени у ног господина. Он быстро заговорил, глядя в пол и обращаясь к повелителю. «Да, хозяин, я виноват, хозяин, но не наказывайте меня!» «Я успел взять кровь у девчонки!» Взмах руки Иксо увидел, как воин извлек короткий нож, демонстрируя темный след на стали. «Я смогу теперь ее найти!» «Когда девчонка убегала через портал, я успел ранить ее!» Услышав эти слова, Райан дернулся всем телом. Внутри всколыхнулась дикая ненависть, и мужчина застыл, удивлённый подобной реакцией на слова Аллера. Но в тот миг ему отчаянно захотелось вернуть шею воину. И не потому, что он обманул его, не отдал нож с кровью, а потому что посмел ранить воровку. «Всего поцарапал», — продолжал Аллер, «но крови достаточно, чтобы найти беглянку, и теперь я могу сделать это. Повелитель, прошу». «Дайте мне шанс доказать вам свою преданность и свои возможности. Я, конечно, не так велик и всемогущ, как ваш лучший маг, господин Райан Ксо, но я тоже кое-что могу и обещаю справиться там, где господин Ксо потерпел поражение». «Убью», — коротко решил для себя Райан. Он перевёл взгляд с коленопреклонённого Аллора и посмотрел на застывшее лицо серебряными глазами. Повелителя размышлял, глядя на нож с тёмным следом от крови. «Хорошо!» Наконец проговорил владыка и тяжело опустился на трон, при этом не переставая смотреть на райна. Но тёмный маг и бровью не повёл, лишь распрямил спину, открыто встречая взор серебряных глаз. «Благодарю за оказанное доверие». Аллор едва ли не прикоснулся губами к мрамору пола. «Я оправдаю ваше доверие. Я докажу». Он рискнул взглянуть на повелителя, но тот продолжал смотреть на своего лучшего мага, будто не замечал Аллора. «Ступай и действуй!» прогремел в тишине голос хозяина зала. «Отряд Райана твой!» и останется таковым, если докажешь свои слова делом». Стражи, вернувшись на место, обступили трон. Двое встали за спиной повелителя, еще двое внизу и у основания лестницы, поднимавшиеся к трону. Аллар вскочил на ноги, поклонился и попятился назад. Поравнявшись с Райаном, воин бросил на последнего быстрый взгляд. Полный самодовольства, а затем развернулся и почти побежал прочь. Звук его шагов отражался от высоких сводов, но ни не Повелитель не взглянули во след воину. В зале еще не стихли шаги, когда Райн заговорил. «Повелитель, ты ведь прекрасно знаешь, что ему не по силам исполнить обещанное». «Кто знает?» – последовал ответ. «Ты подвел меня». И то, что до сих пор стоишь передо мной живой, не отменяет моего в тебе разочарования. Мне следовало развоплотить тебя, Раингсо, мое лучшее творение. Сделай это и лишишься своей правой руки, повелитель. Ты потеряешь больше, чем я. Глаза мага сверкнули, а повелитель усмехнулся белыми бескровными губами. Наглый и самоуверенный, проговорил он. «Я — твое творение», — Ксо поклонился. «Ты тот, кого я считал лучшим и кто разочаровал меня», серебряноглазый постучал пальцами по драконьей голове, размышляя. «Я дам тебе шанс. Если успеешь найти девчонку до того, как это сделает Аллар, то останешься на своем месте при моем величии. Но если снова потерпишь поражение», что вернёшься в мир теней, где тебе самое место, откуда я тебя привёл в этот мир». «Я сделаю всё. Больше ошибок не будет», – холодно ответил Райан. «Девчонка не так проста, как я думал. Аллар не справится с ней». Брови повелителя приподнялись вверх в немом удивлении, а затем он оскалился, явив взору тёмного мага «Острые зубы». «Что? Ты сейчас говоришь это серьёзно, Ксо? Какая-то там девчонка серьёзный противник для двух магов теней?» Он рассмеялся. Райн же оставался невозмутимо серьёзен. «А ты подумай, повелитель!» Сказал маг, едва приступ яростного веселья утих. Она сумела уйти от Аллора. Она нанесла ему сильный магический удар. И только то что он оказался слишком прыток, спасло твоего второго мага от гибели. Внутри в девчонке глаз дракона, и у неё есть сила». Райн подался вперёд, впившись взглядом в лицо своего господина. «Теперь она всё знает. Её сила будет расти тем быстрее, чем чаще она станет использовать магию. Камень даст ей то, о чём она даже не могла и мечтать». Алр для нее будет не опасен. «Какие ты говоришь, Ксо!» усмехнулся повелитель. «Девчонка! Подумай сам! Она простая девчонка с крохой магии внутри. Она не сможет использовать глаз дракона». «Сможет! Уже смогла!» Он хотел было добавить, что чувствует нечто странное по отношению к воровке, но промолчал. Эта встреча оказалась для него важной и едва ли не роковой. Когда девчонка прикоснулась к нему, когда он увидел её глаза и сам коснулся её тела, что-то произошло. Что-то новое родилось внутри Райана, но он пока не мог понять, что именно. Этому ощущению не было названия, оно просто было. Поселилось в его груди внутри него» как что-то отвратительное, светлое и тяжелое для его темной силы. «Ты переоцениваешь девчонку», – прорычал серебряноглазый. «Нет, это вы недооцениваете ее», – опустил голову в поклоне темный маг и добавил. «Я могу идти?» Несколько секунд тишины, и повелитель произнес. «Иди, и помни» не успеешь поймать воровку до того, как это сделает Аллар, я развоплощу тебя. Вернёшься в мир теней, Ксо». «Как будет угодно моему повелителю», — быстро ответил Райан. Но когда он поднял голову и встретился с взглядом своего господина, повелитель увидел упрямую самоуверенность в глазах своего лучшего мага и воина. «И отчего-то в тот миг владыки теней стало не по себе» от тяжелого предчувствия. Райн еще раз поклонился и, развернувшись спиной к владыке, поспешил прочь, чувствуя тяжелый, испытывающий взор повелителя. Что-то в этом мгновение изменилось, но ни Райн, ни его господин не могли понять причины, о которой догадаются позже.